Глава двадцатая. Отпуск прошёл прекрасно, по мнению Ивана. И он прошёл познавательно, по моему мнению. В общем зале отеля стоял рояль, и после пары фужеров вина я отправилась к нему и сыграла романс. Вызвав редкие аплодисменты немногочисленных зрителей и тёплую, до душевных судорог знакомую улыбку Ивана. А когда ко мне подплыл подвыпивший русский турист и после комплимента вежливо спросил, не умею ли я играть какую-то мелодию, ответила отчётливо. «Простите, я играю только для мужа, а не на заказ». Каждое моё действие, каждое слово было выверено, и за несколько дней я ощутила явные плоды. Из взгляда Ивана пропала настороженность. Он говорил все больше и еще больше обещал. Окажись я действительно едва с ним знакомой, поплыла бы сейчас в бесконечной влюбленности и поддалась бы вновь ауре силы. Но по мере того, как муж расслаблялся, я училась ни на секунду не отпускать контроль. От секса я, как ни странно, не умерла, хотя и было неприятно изображать отсутствующую страсть. Оказалось, что капитальные настройки заранее не помогают. Приходится постоянно делать над собой усилия и выверять даже вдохи и выдохи. Зато в темноте могла закрыть глаза и представить, что с другим. Это тоже было сложно, ведь ни с кем другим я никогда не была. Но в этот момент лёгкие чувства Коши и помогали. Я вспоминал наш общий полёт вниз. Предверие неконтролируемой вспышки, чем придавало порывом настоящей искренности. Извини, Коша, буду использовать тебя пока в таком ключе. Зато потом уже не составляло труда нежиться в объятиях и привычно переплетать пальцы. а заодно и поднимать темы, которые в последние несколько месяцев всегда натыкались в голове на устроугольные границы. «Лизонька», — шептал Иван, — «а ведь ты хотела ребёнка. Почему бы не подумать об этом сейчас?» «Да, сейчас уже самое время», — соглашалась я, а мысленно отмечала. «Надо будет прятать противозачаточные таблетки тщательнее». чтобы на глаза не попадались. В книге прорезь сделать, как в старых детективах? Я скорее сдохну и пойду на аборт, чем рожу от него ребёнка. И добавляла к мягкой улыбке. Вообще-то малыш здорово украсил бы нашу жизнь. А какое образование мы сможем ему дать? И никаких нянь Ваня, только ты и я. «А может, ребёнок сделает и тебя мягче?» «Конечно, сделает. Да если у меня доченька родится на тебя похожая, так я вообще, наверное, перед ней лужей растекусь». Очередное пустое обещание, которому никогда не суждено сбыться. Ивана дети не изменили раньше, не изменят и теперь. Но он говорит именно то, что я хочу услышать. Поразительно, что и я занимаюсь тем же. «Вань, а расскажи, какие женщины тебе нравятся?» «Какой нелепый вопрос, красивая моя девочка. В зеркало посмотри». Он задумчиво рассмеялся. «Знаешь, а я сейчас попал в такую среду, что остаюсь чуть ли не единственным, кто не обзавился любовницей, представляешь? Иногда думаю, что даже у бандитов больше морали». чем у политиков, что Алаев за свою семью рвёт, как и всех, кого я знал. Тут же ни одна сауна без проституток не обходится, а я сижу и изображаю, что успел нажраться до подачи главных блюд. Иногда нет ничего сложнее в деловых переговорах, чем наличие любимой жены. В этом странном обществе высокопоставленных морд подобное непонятно. Вот в этом вопросе он, скорее всего, не лжёт. Мне раньше всегда казалось, что Иван мне не изменяет. Он вообще не из тех людей, которые будут собой раскидываться. Ему и в постели, и в делах, и в доме нужны исключительно его люди, которым он безоговорочно доверяет. Такое признание обрадовало бы любящую жену, а меня ещё сильнее напрягло. Меньше вероятности, что он попросту меня разлюбит, когда надоем. Не надоем. Он на других вообще не имеет привычки смотреть. Вань, я решила перейти к тому, о чём и собиралась разузнать. А ты и Ирину так любил. Муж, вероятно, решил, что мой интерес к бывшей жене — лёгкая и запоздалая ревность. Потому отвечал, но не особенно углублялся в тему. Они поженились ещё в ранней молодости, а потом всё разладилось. Мозг она ему выедала, да так тщательно, что домой возвращаться не хотелось. Примерно о том же говорил и Коша. Иван развёлся от бесконечных скандалов и придирок. Ваня ни разу даже мельком не оговорился о том, что Ирина просто постарела и перестала его привлекать. Быть может, этот аргумент вообще не учитывался. Пока он говорил, я соображала. Скандалить надо было раньше, до начала всех бед. А теперь Иван просто вновь насторожится. Это не мой путь. Или станет моим, но лет через десять абсолютного спокойствия, когда все его подозрения в моей нелюбви утихнут. Но мне теперь и не нужно, чтобы он в один момент психанул и вышвырнул меня из дома». Я права не имею просто уйти, оставив его свободным и невредимым. Смысл теперь в ином. Польза от его воспоминаний о первом браке была минимальной. Единственное, что настораживало, несоответствие образа ирины скандалистке перед разводом и Ирины вежливого спокойствия, когда мы встретили её в последний раз. Она может быть просто дурой или, напротив, сумела так приспособиться, что ни одна тревога не просачивается внутрь неё. Потенциально она могла бы стать моей союзницей, но, к сожалению, выглядит слишком умиротворённой, не настроенной на бои без правил. И для плана с её участием сведений недостаточно. как, впрочем, и для всех остальных моих планов. Иван ничего лишнего не скажет. Кабинет дома часто открыт. Но там я вряд ли найду какие-то сверхсекретные документы или оружие против него. Подобное спрятано или в сейфе, или вообще в другом доме. Коша как-то упоминал, что у нас больше никаких криминальных дел вестись не будет. Все ответы мог бы дать Коша и про Ирину, и про Алаева, и про море других потенциальных соратников, но с него трясти информацию можно с тем же успехом, как и с самого Ивана. А лишнее любопытство способно только насторожить и ничего не дать взамен. Тем не менее... Даже в этом информационном вакууме за несколько дней курортного отдыха, катания на лыжах, нежности и душевных разговоров я определяла дальнейшие шаги. В кабинете всё равно осмотрюсь. Как минимум, мне следует быть полностью в курсе всех официальных дел, которые ведёт муж. Кошу можно использовать только в тех вопросах, где речь пойдёт о моей безопасности. А как насчёт других ребят? Следует побольше общаться с Пижоном, Михой и Славкой, просто слушать и запоминать любые детали. Рано или поздно они могут пригодиться. Так или иначе, на медаль я себе заочно выписала. Всего 10 дней, но за них я успела и себя перестроить, и его Ивана сделать намного более податливым к моим усилиям. Теперь я даже в беспамятстве не выдала бы, что он чем-то меня раздражает. Довела рефлексы почти до автоматизма. Из самолёта так и вышли, держать за руки. А мне пришлось вспомнить о слабости женского сердца, когда оно заколотилось пульсацией в ушах. Нас встречали несколько человек, в том числе Вера и Коша. Я каким-то образом научилась вспоминать о последнем только по необходимости, а увидела и сразу сжалась до боли. Но за полсекунды собралась и натянула на губы приветливую улыбку, которую подарила всем встречающим по очереди, абсолютно одинаковую. Я уже в который раз заметила, что Коша поступает в точности так же. Никто. Абсолютно никто на свете не смог бы заподозрить, по его взгляду, что он кого-то рад видеть больше, чем остальных. «Вера, как хорошо, что ты здесь. Обсудим завтрашний график. Мне столько всего нужно купить?» «Руслан, документы из Новосиба пришли?» И мы с Иваном, наконец-то, разорвали руки и разошлись в разные стороны. Моя первая же вылазка в кабинет Ивана оказалась неудачной. Сам он на несколько дней улетел в Новосибирск. Мне удалось отговориться усталостью от предыдущей поездки. Конечно, я знала, что в доме кто-то есть. В нашем доме вообще никогда не бывает полностью безлюдно. Но, как показалось, улучила удачный момент затишья. Однако не успела осмотреться в кабинете, как за спиной раздалось. что ты ищете?» «Елизавета Андреевна вздрогнула, обернулась и уставилась на кошеные ноги. Возможно, он обувь выбирает не по цене и удобству, а лишь по бесшумности. Или у него от кошки не только кличка?» Избегала смотреть на его лицо. Я страшно соскучилась. Но все эти эмоции давно причислила к лишним. «Да», — ответила предельно спокойно. Нужен новый ежедневник, а у Ивана вроде бы оставались подарочные после избирательной кампании. Вот они. Я открыла дверцу шкафа и взяла верхний из стопки. Продемонстрировала, будто Коша раньше ничего подобного не видел. Очень удачная фотография Ивана. По-моему, даже мило, если я буду носить блокнот с его лицом. Коша канцелярия была неинтересна. А голос он сильно сбавил. «Просто хотел спросить, у вас всё в порядке?» «Конечно». Я легко пожала плечами. «Дай пройти». «Подождите». Он сделал короткую паузу и развернулся всем телом ко мне. «Подожди, Лиза. Ты вернулась в ещё худшем состоянии, чем уезжала». «В смысле?» Я удивлённо приподняла брови. «Не знаю». ещё более раздавленный. Ошибаешься. Я действительно рассмеялась. Всё наоборот. Пришла в себя, успокоилась и поняла, что всегда его любила. Ведь это для тебя не секрет. А в каждом браке бывают взлёты и падения. Мы пережили падение, я пережила. И теперь всё будет хорошо. Зачем же ты так смотришь, как будто одинаково? навсегда по-разному, если точно запомнить каждый твой взгляд. Иван умрёт или сядет. И ты умрёшь или сядешь вместе с ним, потому что нельзя рассматривать зверство моего мужа без твоего участия. Ты уже в расходе, Коша. Мне нужно лишь время, информация и союзники, а сил отныне на всё хватит. Но зачем же ты так смотришь? Будто тебе плевать, сядешь или умрёшь. На всё на свете плевать, кроме меня. И по имени не называй. Между рёбер больно давит, когда ты и по имени. Коша, — я заговорила мягче, — «На самом деле я очень благодарна тебе за всю поддержку и за то, что сумел меня образумить в период слабости. Никто, кроме Вани, не сделал для меня больше твоего. Спасибо. Я могу пройти». «Точно, Елизавета Андреевна?» «А Лиза, это точно? Я как будто слышу одно, а вижу совсем другое». «Думаешь, хорошо меня изучил?» «Думал. Мне иногда кажется, что я каждый твой взгляд на уровне подкорки расшифровываю. Как и я твой. Чёрт тебя дери, Коша. Ты же умный, внимательный, осторожный. Так прекрати смотреть и отступи на шаг. Моя выдержка теперь безгранична. Но это не означает, что мне нравится». проверять её на прочность. А может, стоит ему довериться? Ведь если бы он был на моей стороне, то и другой помощи не потребовалось бы. Коша перекрывает всех дотошных прокуроров, свидетелей, Аллаевых и Ирин вместе взятых. Но рискованно делать такую ставку. Он даже свою симпатию Отказался обозначить вслух, и, вполне возможно, я её сильно преувеличила. Мне было так проще самой чувствовать, а безответственность казалась невыносимой. «Да, точно», — ответила уверенно, — «всё хорошо, правда. И очень надеюсь увидеть тебя на следующей тренировке». Меня улыбающуюся он всё-таки пропустил мимо. Я думала только о том, что Коша мог бы стать идеальным свидетелем против Ивана, но упустила из виду, что он оказался и идеальным свидетелем против меня. Коша смотрит настолько внимательно, что его практически невозможно ввести в заблуждение. В подтверждении того, что ничем он не обманулся, я почти постоянно замечала на себе пристальный взгляд. И даже когда уселась с пижоном играть в карты, Коша сделал вид, что вовсе не против на этот раз составить нам компанию. У меня уже отлично получалось. А махинации лишь пижон своим острым взглядом и замечал. «Неплохо, Лизавета Андреевна. Только зря червей в скид пропустили. И метить ногтем надо не так отчётливо. В этой царапиной даже лохо насторожите». «Коша, ну скажи, ты же сразу увидел!» «Не понял», — отозвался тот задумчиво, разглядывая свои карты. «Я у вас типа экспериментального лоха, и вы на мне проверяете успехи?» «За неимением под рукой других лохов», признал Пижон с тяжким вздохом. «А то учу-учу, а хрен разберет, чему научил». Вообще-то Пижон был намного болтливее коша а мне на почве общей темы Удалось немного к нему приблизиться. Можно было бы и посторонние вопросы затрагивать, если бы Коша здесь не сидел и не наблюдал явно не за моими картёжными успехами. Ещё бы лучше пижона напоить. Он и так иногда забывается. А под подвыпившему я осмелилась бы задать вопросы об Ирине или делах мужа. И тут меня озарило. Пусть даже Коша присутствует. Без него всё равно подобное не провернуть. «Ребят, я отложила свои карты на стол. А поехали в какой-нибудь картёжный клуб. Вот и проверим, как быстро меня спалят посторонние». У пижона глаза на секунду загорелись и тут же потухли. «Какой ещё клуб, Лизавета Андреевна? Меня там каждая собака по морде знает». «А ты не будешь сидеть за столом, буду я». «Сделаем вид, что незнакомы». И у моего учителя вновь заблестел взор. Кажется, он не только игрок с огромным опытом, но заодно и игроман в завязке. Его душа так и тянет в привычное злачное место, полное лохов и свободных ставок. Коша всё ещё пялился в карты, как будто не уловил, что настроение изменилось. Сказал монотонно. «Плохое развлечение вы придумали». Но я, уловив поддержку пижона, настаивала. «Ты же с нами будешь. Чего опасаться? Если нужно, Веру вызовем. Разве Иван мне запрещает куда-то ездить с Верой или с тобой?» Коша наконец-то поднял на меня глаза. Потому я надавила на больное. Я так здорово отдохнула, но как приехала, снова начала сходить с ума в четырёх стенах. «Кош, да в чём проблема?» Он смотрел на меня под взвизгивание взвизгивания пижона, потом лишь кивнул. Хорошо. Веру вызывать не будем. Зачем ей ещё и такая информация? Зеля вроде бы в доме. Он будет только рад проветриться. И когда скажу, сразу уходим. Собирайтесь, Елизавета Андреевна. Я Ивану Алексеевичу сам позвоню. Удостоверюсь, что он не против таких развлечений. Изумело меня несогласие мужа. Он и раньше, до ухудшения наших отношений, никогда не возражал против моих выходов под присмотром ребят. А на фоне последней романтической феерии вообще не стал бы отказывать любимой жёнушке поиграть в карты. Удивилась я реакцией Коши. Вот уж от кого не ожидала шагов навстречу моим перепадам настроения. Он много чего для меня делал. но никогда не потакал бзиком. Причина его спокойствия стала ясна минут через пять после того, как мы оказались в заведении. И оно поразило разницей с моим представлением. Никакой задумлённости помещения, никаких хмурых бугаёв за спинами игроков и, наверное, единственное, явившееся сюда с бугаями. Здесь было шумно и весело. как в киношных казино. Да, это было именно казино, разделённое на небольшие залы и сверкающее показательным лоском. Парадоксально было то, что вход в это место оформлен, как у самой нищей забегаловки. Не вывеска даже, а обшарпанная перекошенная табличка со словом «Пир». И стоило только миновать кордон фейс-контроля, как мы оказались, в совсем другом мире. Но и к первым же сомнениям добавились другие. Зеля расслаблена, пошёл в зал к рулеткам, будто явился сюда не за тем, чтобы меня охранять, а Коше подплыл паренёк в деловом костюме. «Проверка, Руслан Владимирович?» «Да нет, Серёж, отдохнуть заглянули». Я закатила глаза к блестящему потолку и выдохнула. «Этот клуб принадлежит Ивану?» Коша вопрос не ответил. До этого уже и не требовалось, потому я дополнила сама». «Вот я и выбралась в самое злачное место, а чувствую себя как дома. Выходит, что здесь нам ничего не угрожало, даже если на входе нарисуется вся Алаевская братва. Однако клиенты на пижона всё равно начали неприязненно коситься». Ему пришлось вздохнуть и за зелёный стол всё-таки не сесть. Хоть он и человек Ивана, но играть с ним никому неохота. Я же потянула обоих дальше, к свободному высокому столику с барными стульями. «Давайте посидим и отдохнём», — предложила настойчиво. «Осмотрюсь пока. Пижон, возьми на всех пиво». Мне ведь на самом деле не так уж были важны карты и азарт, Я хотела расслабить болтливого шулера и ненароком хоть что-то узнать, а для этого нужен антураж. Через полчаса я из за игровой стол отправилась, где под чутким вниманием наставника отважно провалила две первые раздачи, а на третий взяла банк. Округлила глаза и заверещала восторженной дурой. «Посмотрите!» Сколько я выиграла, вот повезло. На следующую раздачу не осталось. Незачем напрягать и без того напряжённых проигравших. А они стали ещё напряжённее, когда увидели, что сидим мы с пижоном за одним столом и с весёлыми улыбками тянем пиво. Ещё одного банка они бы мне не простили. И пусть серьёзных проблем здесь создать не смогли бы, но зачем же людей нервировать? Вот только я была с собой довольна почти в той же мере, как доволен был пижон. Он теперь и бурчал со скрытой радостью. На второй сыграли грязно, Лизавета Андреевна. Совсем лохушку разыграли. Это ничего, если она при следующей же раздаче не начинает уверенно поднимать ставки. Вам надо было или дурости сразу поменьше, или дольше до выхода из печки потянуть. хотя ради фана вышло забавно. «Вы видели удивлённое лицо Жарабаса?» «Век живи, век учись», — я похлопала его по руке, подчёркивая тем заслуженное восхищение его уроками. Ещё через час, когда бокалы уже дважды были обновлены, я всё же посчитала некоторые темы открытыми. Изобразила хмельной настрой и подалась к нему. Вот ты же отличный парень, а за твои руки любое казино миллионы бы откидывало Неужели сам себе такую работу выбрал? Сам, он тоже говорил теперь более расслабленно, и отличная у меня работа. Я не потому, что вы жена его, говорю, но с Иваном Алексеевичем море возможностей открывается, и своих он не бросает. Ага. Я хмыкнула недоверчиво и сделала ещё один щедрый глоток. «Помню, как он на тебя орал. Я ж тогда перепугалась за тебя до чёртиков. Всё, думаю, списали нашего пижончика. Больше мы его не увидим». Он нахмурился, брови в одну кучу стекли. На кошу я осознанно не смотрела, не хотела, чтобы сбил своим пристальным взглядом смысле, а также и пижона не хотела насторожить. Накосячил, Лизавета андреевну кого винить. Взятку Нимовскому дал, но то ли не вовремя подкатил, то ли сам он такой принципиальный, и он мало что не взял, так ещё и на шефа взъелся. Конкретно я тогда Алексеевича подставил. А Нимовский кто? Поинтересовалась нейтрально. Так прокуратура? На этом коше уже не выдержал, перебил. Вряд ли Елизавете Андреевне интересны такие дела пижом. Все-таки зыркнула на него, надеюсь, без негатива. Такие дела мне не интересны тут ты прав. Но жизнь приятелей очень даже. Я ж тогда чуть не спятила от страха. Не так уж много людей в моем окружении, с кем приятные эмоции связать можно. Коша скривился. Мол, говорил уже. что я всякого в друзья готова записать. Зато Пижон заулыбался шире и пьянее. Однако тему всё равно следовало закончить. И то не впустую. Отметила в мыслях некоего Нимовского, который, вероятно, честный человек или просто имеет зуб на моего мужа. Потому снова похлопала Пижона по плечу и заявила «За это и выпьем». что ты жив, здоров и всё ещё при марафете. Пижон хохотнул, спонтанно поправил идеально белый манжет рубашки и чокнулся с моим бокалом и решил закончить поднятую тему немного на другой ноте. Так, видимо, ему моё участие понравилось. Ну и досталось мне тогда. Коша бил от души. «Лучше б спасибо, — сказал, — отозвался Коша. Я настолько от души тебя бил, что Ивану Алексеевичу и в голову не пришло тебя ещё как-то наказывать. Зубы вставить можно, а вот пробитый череп на новый заменить сложнее. Пижон ответил искренне. Так я спасибо и говорю. Давай поднимай стакан, не забуду, брат. Ты меня тогда реально из дерьмища выручил. А теперь уже сколько времени прошло. Можно дальше благоденствовать. «Не видела я в его существовании никакого благоденствия». Ладно, Иман простил и, скорее всего, снова доверяет, как раньше. Но что же это за жизнь такая? В любой момент ты можешь выпасть из повора, и тогда ещё будешь радоваться, что всего лишь пару зубов выбили. Он на полном серьёзе благодарит Кошу за избиение, и это благоденствие? Пижон всё-таки уловил мой взгляд, И зачем-то на него ответил. «Вы про работу спрашивали? Но с шефом не просто хорошо и понятно работать, но ещё и выгодно. Знаете, сколько людей в душных офисах торчат за копейки? То-то же. Хотя вам-то откуда это знать?» «Действительно, на это я рассмеялась. Но иногда думаю, сколько ж человеку денег надо для счастья? И когда можно остановиться в заработках?» Пижон пожал плечами и снова нахмурился, завис ненадолго, погрузившись в непонятные мысли, а после долгой паузы выдал. На самом-то деле я хотел домик в деревне. Признание было до трогательности неуместным, потому я не сдержала вопроса. Ты на две квартиры в центре заработал, а на домик в деревне не хватило? Да нет. Просто в процессе уже сложно вспомнить, чего когда-то хотел. Я перестала улыбаться и серьёзно кивнула, соглашаясь с его примитивной и глубокой мудростью. Больше от этой импровизированной пьянки я ничего не получила, но и этого было достаточно для начала. Нимовский оказался сотрудником межрайонной прокуратуры, Я нашла упоминание о нём в интернете после возвращения домой, причём в статье 15-летней давности. Личного телефона, конечно же, не было, да даже отчётливой фотографии. Пока непонятно, как можно будет это использовать, но все враги моего мужа — мои друзья.